Глава 9 а где Зорин?» – громко спрашиваю, замечая его п у с т у щ е е кресло. На мой вопрос в кабинете даже никто головы не поднимает. Все уже привыкли к моим периодическим набегам в поисках Никиты. Один из ребят бросает через плечо. Он в переговорной, Аль. Поблагодарив, выбегаю из аквариума. В коридоре стараюсь идти как можно спокойнее, дышать медленнее, пытаясь унять п о д п р ы г и в а ю щ е й от радости сердце. «Никита не предатель, не плагиатр». Не гад. Эти мысли мало помогают успокоиться, и желание кинуться, бежать с каждым шагом только нарастает. Выйдя в холл, сворачиваю к нужной двери и, не всматриваясь в матовое стекло, дергаю на себя ручку. Дверь распахивается, и я з а с т а в а ю в дверном проеме. На экране монитора выведена яркая презентация с графиками, а за столом выседают несколько руководителей подразделений. Сообразив, что Никита здесь явно не для того, чтобы переговорить по телефону, тушуюсь. «Извините», — обращаюсь к присутствующим и киваю Зорину. «Никит, что случилось? Что-то срочное?» — спрашивает с нажимом. «Я...» «Нет, как мямля, честное слово. Это может подождать?» — уточняет он, обведя глазами присутствующих и добавляет. «Мне сейчас не очень удобно». и я в мгновение сдуваюсь, теряя весь свой запал. Да-да, конечно, разворачиваюсь и тихо прикрываю за собой дверь. Неспешно спускаюсь на свой этаж, ощущая себя какой-то потерянной. А может, ему и не нужны мои извинения? Не очень-то он и обрадовался встречи со мной. «Привет», – сталкиваюсь в дверях с Юлей. «Так, что это у тебя с лицом?» – хватает меня за руку и тянет в сторону. «Рассказывай». Понимая, что отделаться не получится, выкладываю все как на духу. Слушай, так это здорово! Так и знала, что в этом темном деле нет ничего темного. И чего ты расстроилась? Подумаешь, занят он и что? А я уже и не слушаю, что она говорит дальше. И правда, что и р а с к л е и л а с ь т у ж е мне. Президент Российской Федерации нашелся. Он думает, что я теперь буду бегать за ним, что ли? Ты права, пошел он в задницу. э зависает Юлича. уставившись на меня непонимающим взглядом. «Все, я работать!» Дела сами себя не сделают. А к концу рабочего дня звонит Зорин. «Аля, я свадился, можем выпить кофе и поговорить». «Спасибо, Никит, это уже не актуально, я уже все решила». «Аля...» «Ой, все-все, прости, меня зовут на с о б р а н и е Нагло вру я и, малодушно и з б е г а ю продолжения разговора, бросаю трубку. «Подвисаю. Вот зачем я так сделала?» когда теперь сама, первая, решусь начать с Никитой этот разговор, глубоко вздохнув, настойчиво отгоняю мысли о з у р и н е и полностью погружаюсь в работу. Уже поздним вечером, ожидая, пока экран монитора погаснет, откидываюсь на спинку офисного кресла и с наслаждением тру уставшие глаза. Небольшой серый экран рабочего телефона показывает 2144. В кабинете полная тишина. нарушаемые лишь треском нескольких подмигивающих люминесцентных ламп. Быстро побросав в сумку свои вещи, накидываю в раздевалке пальто и небрежно набросив на шею шарф, выхожу из здания. На улице прохладно, поэтому звонко, цокая каблучками, я тороплюсь в сторону стоянки, к тепленькой машине. Недалеко от своего красного Митсубиши л а н c e r я примечаю черную Ауди, а рядом и ее хозяина – Зорина. Хочется развернуться и где-то переждать время, пока он не уедет, однако я уверена, Никита уже меня заметил, а значит это будет выглядеть как очевидное трусливое бегство. Не доходя несколько шагов, снимаю блокировку и забрасываю ключи в карман. Шаг, и я вижу, как он поворачивает голову. Второй, и я улавливаю движение в свою сторону. усилием воли заставляю себя не прибавлять скорость, надеясь, что успею сесть в машину, прежде чем он со мной заговорит. Третий шаг, я возле машины. «Привет, Барбариска!» Подпрыгиваю на месте и резко разворачиваюсь, будто меня поймали за вскрытием чужой тачки. «Привет!» хрипло говорю я и откашливаюсь, прочищая горло. Слева от меня на машину ложится ладонь Никита. «Я все-таки хочу знать, зачем ты меня сегодня искала?» Чуть наклонившись ко мне, вкратчиво говорит Зорин. Его напористый серьезный взгляд опять вызывает у меня какие-то противоречивые чувства. С одной стороны, я хочу перед ним извиниться, а с другой у меня возникает какое-то странное желание подергать Никиту за усы, мягко касаясь пальчиками мужской груди, в то время как другой рукой уже лихорадочно шарит за своей спиной. «Есть!» Вот она, дергаю за ручку, одновременно толкая Никиту и, воспользовавшись его растерянностью, ныряю в машину, тут же блокирую дверь. Внимательно смотрю через стекло на з о р и н у и делаю то, что так давно хотелось. Показываю ему язык, уголок его губ дергается в улыбке, и я не выдерживаю широко улыбаюсь. Еще мгновение я, отвернувшись, достаю из к а р м а на ключи, завожу двигатель и трогаюсь с парковки. Проезжая пост охраны, осознаю, что улыбка так и не сползает с моего лица. Бросаю взгляд в зеркало – за мной никого. Выехав с территории банка за ворота, п р о е з ж а я вдоль жилой пятиэтажки выруливаю на пустынную дорогу. Впереди мигает зеленый сигнал светофора, и я не спеша плетусь. Плавно останавливаюсь и включаю на магнитоле трек «Oxygen – Going Deep Remix» от Rampasso. Сквозь негромкую музыку до меня доносится настойчивый сигнал клаксона. Выпрямляюсь, поворачиваю голову к источнику звука. Слева от меня стоит уже успевший меня нагнать Зорин. Стекло в пассажирской дверце опущено, и Никита жестикулирует, давая понять, что и мне следует последовать его примеру. Мое стекло плавно сползает вниз.